Глава тридцать пятая Кристин, поднимаясь по ступенькам канцелярии королевства, клял себя, на чем свет стоит. Погрузившись в апатию, игнорировал все наставления лекарей, уговоры друга и в результате, когда ему как никогда нужны были силы, чувствовал себя древней развалиной, Подволакивая ногу, которая ныла от боли и напряжения, С трудом игнорировал сочувственные взгляды бывших подчиненных и коллег. Чувствовать себя слабым, без дара, было отвратительно. Поднялся на второй этаж, в намерении дойти до своего кабинета, но тут ему преградили путь. «Трел Кристен!» Заступил дорогу хранитель канцелярии. «Вам запрещен доступ к третьему уровню!» Опешив от такой новости, Кристен прищурился. «Чей это приказ?» «Канцлера, Трел. «И где он сейчас?» «В данный момент отсутствует. Местонахождение я не знаю». Бросив мрачный взгляд на служащего, Кристен молча отвернулся и покинул канцелярию. «Вот, значит, как. Крыса выпустила зубы. Ну что ж, дорогой мой наставник, уважаемый канцлер, посмотрим, кто кого». Ярился Кристен, сжимая кулаки. Эфиркат быстро умчал его за пределы столицы, в городок, где когда-то стояло его имение, его родовое гнездо. По пути нашел рабочих и, стараясь не отвлекаться на пульсирующую боль в ноге, торопливо прошел сквозь парк, остановился в центре у скульптуры на высоком постаменте грустной плачущей девушки, за спиной которой развивались крылья. Обернулся к сопровождающим его рабочим, и указал на пьедестал. «Нужен молот. Бейте сюда». «Трелл, вы уверены?» Самый рослый озадаченно посмотрел на скульптуру, перевел взгляд на Кристона, и когда тот уверенно повторил приказ, взял молот. Двое работяг удивились, когда постамент не поддался ударом с первого раза, начали бить сильнее, отчего тот пошел трещинами, и вскоре в плите образовалась внушительная дыра а скульптура, накренившись, с грохотом рухнула вниз. «Красивая была!» – вздохнул детина, но Кристин его не слышал. Подошел к проломленному пьедесталу и, велев посветить ему, усмехнулся. Никому бы в голову не пришло, что внутри спрятался тайник. «Ого!» – раздалось за его спиной. Кристин, протянув руку, приложил ладонь к дверце сейфа, и, выпустив свой эфир, прошептал, «Эспарио рода Ладун, откройся!» Ладонь кольнула в центр, и запирающая сеть, получив подтверждение каплей крови, тихо щелкнула затвором. «Но кто бы мог подумать!» Переговаривались между собой рабочие, заглядывая в провал, когда Кристен, перехватив из тайника кожаный футляр, отошел в сторону. Рассчитавшись с рабочими, велел убрать обломки и направился обратно к эфиркату. К полудню он вернулся в столицу, заехал в городской особняк, чтобы переодеться, и устремился во дворец. Естественно, на его просьбу об уидиенции ответили отказом, и даже не ответили, во дворце ли канцлер. «Что ж...» — кивнул Кристен, посмотрел на начальника стражи. «Пусть меня сопроводят в закрепленной за моим родом покое» а вы, в свою очередь, передайте канцлеру или секретарю-советнику монарха, что у меня с собой импульсная квинтэссенция. И знайте, если что-то перепутаете, либо проигнорируете мои слова, поплатитесь жизнью не только вы, но и ваши близкие». Не обращая внимания на слегка побледневшего главу стражи, кристон отправился в покои, который несколько веков назад выделили во дворце специально для представители его рода. Привилегия, заслуженная его предками, не просто за титул или за одаренность, а за жизни, которые они положили служа короне. Как он и ожидал, ждать пришлось недолго. Присланный лакей, едва ли не кланяясь в пояс, спешно проводил его тайным ходом до приемных перед кабинетом и, постучав в дверь, тотчас распахнул ее. Кристен мгновенно отметил, что двери за ним закрыли королевские гвардейцы, которые застыли у него за спиной. Скользнул мимолетным взглядом по канцлеру, стоявшему за спиной кресла монарха, и секретарю. Сам же король сидел в кресле, положив на руки на подлокотники и старательно удерживал на лице равнодушие. Но вот его глаза выдавали немалое беспокойство. Поклонившись и услышав дозволение говорить, Кристен не стал расшаркиваться, сразу озвучивая просьбу. Не отходя от темы, прямо рассказал монарху о том, что узнал о сыне, о его даре и просил позволения взять бинарника под опеку рода. Закончив, Кристен потянулся к карману, за кожаным футляром и тотчас услышал угрозу из-за спины. «Больше не единого движения!» Посмотрев на короля, который окинул его ледяным взглядом, кристон не смог удержать усмешки, с которой, не следуя приказу остановиться, достал футляр. Почувствовав, как в воздухе начал потрескивать эфир, готовый ударить ему в спину, посмотрел на канцлера. «Вы знаете, что если применять силу, то не только от этого кабинета, но и от половины дворца мало что останется. А уж после и от столицы. Замрите!» Мгновенно воскликнул канцлер, глядя на гвардейцев, стоящих за спиной Кристина. Король же, недовольный тем, что при нем обращаются к подчиненному, вскочил на ноги. «Да как вы смеете!» — выкрикнул багровее лицом. «Угрозы! При монархе? При мне!» Кристен, окинув короля, спокойным взглядом вздохнул. «Молод, не сдержан!» Не дорос еще до игр на политической арене. Достал футляр и, открывая его, вскинул ладонь. «Прошу вас, стойте на месте!» Бросил предостерегающий взгляд на канцлера, который голодным коршуном готов был броситься вперед. «Неужели оно?» Спросил тот тихо. Монарх брезгливо поджал губы, увидев две ампулы с красной жидкостью. «Импульсная квинтэссенция», — ответил Кристен. Вы же знаете, что среди моих пращуров рождались бинарники. Так вот, один из них был величайшим ученым, и ему удалось из крови бинарника выделить двойной эфир. Элемент способен не только запечатать, но и открыть разлом в любой точке мира. Без участия самого бинарника. Стоит только надломить ампулу, и здесь, в вашем кабинете, развернется провал в бездну. Молодой король, уставившись на Кристена, расширившимися от ужаса глазами, едва сдержался, чтобы не шарахнуться в сторону. — Они довольно хрупкие, и на них нельзя воздействовать. Именно поэтому ваши гвардейцы едва не совершили опрометчивый поступок. Ведь если бы я их уронил... Кристен обвел многозначительным взглядом присутствующих. Присутствующих и продолжил. «Мой род, Алладун, берет свое начало с до бездновых времен, и на протяжении веков мои пращуры были верны короне. Все верой и правдой служили монархам королевства Юравия, сражались за него, гибли, и я не исключение, Ваше Величество!» Кристен склонил колено и протянул ампулы. Я верно подданный не только на словах. Честно и преданно служил вашему отцу. Затем, приняв присягу, служу и вам. И прошу у вас всего лишь маленькую ступку. Позвольте мне воспитывать сына самому. Благодаря моим предкам собрана отличная база подготовки бинарников, и Ленар получит должное образование, приобретет мастерство управления двумя энергиями «На высшем уровне!» «Ваш дар утерян!» Высокомерно напомнил король, после чего Кристен покачал головой. «Не совсем. Мой дар ослаб, но я восстановлю его». В этот момент канцлер наклонился и что-то быстро прошептал монарху. Тот кивнул и задумчиво проговорил. «Значит, опять отправитесь в бездну? А если не получится?» мой друг и брат айгвард заменит меня тотчас ответил кристин и протянул ампулы подошедшему канцлеру осторожно взяв емкости канцлер в буквальном смысле затаив дыхание вышел из кабинета а король позволил кристину встать мне надо подумать протянул молодой мужчина даже получив наше соизволение имейте в виду что будут весьма жесткие ограничения и условия». Закончив, он небрежно махнул ладонью, и Кристен покинул кабинет. Уже к вечеру к нему пришел секретар-советник короля с ворохом документов, где детально прописывалось содержание обучения бинарника с бесчисленным количеством поправок, отступлений, пометок и уточнений. Но первый бой был выигран, и Кристен знал, что со временем сможет найти немало способов обойти все отрицательные стороны этого договора и обратить их в пользу сына. Посмотрев в окно, за которым занимался рассвет, он улыбнулся. Впервые за много месяцев, впервые за много лет он почувствовал желание жить. Ведь теперь у него было ради кого.